Глава 11. Утро добрым не бывает. Еще не открывая глаз, я почувствовал, что к моему боку прижимается что-то теплое, и вроде бы пушистое. М -м, неужели наглый кошак сподобился покинуть свое место на столе и перебраться ночью ко мне в кровать? Только что-то он крупноватым кажется. Место ночь. Ага, знаю. Я поднял веки и огляделся. К моему боку прижимался вовсе не Феликс, а пара женских выпуклостей. Увы, но упрятанные под китель. А по моей груди рассыпались длинные светлые волосы. Кити, подъем!» – скомандовал я, чуть отстраняя от себя девушку. Ну, почти угадал. Тоже в некотором роде кошечка. «Только меня не спрашиваешь, что между вами вчера было?» Язвительным тоном указал Феликс. «Ха, не дождешься, пушистая жопа! Я же уже говорил, что не страдаю потерей памяти от пьянства. Или это я не ему говорил? Да неважно. Важно то, что я прошлый вечер уже отлично вспомнил. А если бы и забыл, по виду все понятно. Я без рубашки и куртки, но в штанах. Китти вообще в кителе, даже не расстёгнутом. Не было ничего». Пожалуй, к сожалению, хотя вчера я и так был полностью удовлетворен. Просто из корчмы мы пошли допивать пиво и доедать шашлык ко мне в комнату. Вдвоем стюарт решил сразу уйти к себе. Я, конечно, сделал Кити пару ненавязчивых намеков, но она в ответ сделала вид, будто не поняла. А может, вправду не поняла. Все же намекал я тонко. Вот как именно мы договорились до того, что она осталась спать в моей постели, я помнил смутно. Слово за слово, а девчонка была куда пьянее меня. Выпили-то мы одинаково. «Берн?» – удивилась она, сонно оглядываясь и проверяя, застегнуты ли все крючки на куртке. «Хм, спасибо, что не лапал». «Я бы сказал, не за что», – усмехнулся я. «Но у тебя как раз очень даже есть за что полапать. Так что просто пожалуйста. В другой раз не обещаю такой выдержки». Она что-то буркнула. «Мне послышалось я тоже, но уверенности не было. А переспрашивать я все-таки не стал. Все равно ведь не признается». «Нам скоро на инициацию», — напомнила она, пальцами расчесывая волосы перед облупившимся зеркалом. «Но в сбегать еще успеем». «Чур, я первая?» «А может, вместе?» «Ну, для экономии времени?» Без особой надежды предложил я. «Не выдумывай!» Отмахнулась она. «Или... Ты забыл, где душ? А вообще, был там хоть раз?» Я понюхал свою подмышку, хмыкнул и пожал плечами. «Я-то точно не был, а насчет Бернарда как-то не очень уверен». «Ладно». «Пошли, провожу!» Потянула она меня за руку. «И пойдешь первый? Только недолго!» Я не успел одеться, а Кити отнеслась к этому спокойно. Я решил, что идти, наверное, недалеко. Ну, или она с просонья не сообразила. «Да и ладно! Что, тут кто-то полуголого мужика не видел?» «В случае чего, скашу на деревенское воспитание!» «Дошли мы только до ближайшего угла!» Там Кити приложила ладонь к выемке в стене, после чего открылась неприметная дверь. Небольшое помещение за ней показалось мне похожим на кабину старинного лифта с решетчатой дверью, закрывающейся вручную. Только тут решетчатыми были еще пол и потолок, а вот стены с самыми обычными, имитирующими камень. Или все же каменными. Ну, заходи. Подтолкнула меня в спину Китти. Дверь за мной закрылась. «Замуровали, демоны!» Пробормотал я. Оглядевшись, нашел на стене еще одну выемку под ладонь. Сверху мне на голову тут же обрушился целый водопад, сразу же утекающий через решетку в полу. «М -м, «Наверное, эту дошевую можно и в качестве туалета использовать». Расстегнув ширинку, я немедленно воплотил эту идею в жизнь. Правда, стоило убрать руку со стены, как вода перестала течь. Так себе система, одной рукой нормально не помоешься. Да и ни мыла, ни мочалки тут нет, надо было с собой приносить. Впрочем, чтобы освежиться, сойдет. С той стороны, где раньше была дверь, тоже нашлась выемка под ладонь. «Интересно, а снаружи можно открыть дверь, когда кто-то есть внутри?» «Нет, я лично не собирался сейчас подглядывать за моющейся Китти, но сам принцип...» «Впрочем, стучаться и просить меня выпустить я не стал». «Открыл сам». Кити скептически оглядела мокрого меня и со штанов на пол воду. «Мог бы и раздеться сначала», – вздохнула она. «Заодно и постирался. Пожал плечами я». «А тут только для гигиенических процедур или всякий мусор через решетку тоже выбрасывать можно!» «Точно не читал инструкцию!» Покачала головой Кити. «Ох, Берн! Все можно! Ты как тут вообще три дня прожил?» Не дожидаясь ответа, она шагнула в душевую. Я не стал мяться возле двери, пока она закончит купание, а отправился к себе в комнату. Если ей надо будет, сама вернется, но, скорее всего, к себе пойдет. Вряд ли девушку устроит прихорашивание с утра в виде расчесывания волос собственной пятерней. Впрочем, Кити и так красотка. А вот некоторым тут стоило бы узнать, что такое косметика. Полуголый, босой и в мокрых штанах, произнес у меня за спиной чей-то голос. Красавец, что сказать? Бурная ночка, Берн? Я обернулся и увидел своего знакомого стражника. Ну, как знакомого? Собутыльника Бернарда. А я-то даже имени его не знаю. Обычная ночка. Пожал плечами я. А ты что, опять дежуришь? Ну? Удивленно кивнул парень. Два через два работаем. Ты еще дням потерял, Берн. Иди к себе. Не нарушай общественный порядок. Я тебя не видел. Я демонстративно потоптался на месте. Потянулся, почесал подмышку. «Мол, я никуда не спешу. Нечего меня поторапливать. Сам пойду, когда нужно будет». Но и сильно испытывать терпение стражника не стал. Вряд ли он меня арестовывать будет. Но еще одна жалоба с занесением в личное дело мне тоже не нужна. Правда, своего дождался. Кити выскочила из душевой с мокрыми волосами и с ботинками в руке, но полностью одетая и застегнутая. «В сухой одежде, она-то в отличие от меня». Перед принятием водных процедур разделась. «Ну что, вернемся ко мне, или ты пойдешь к себе?» Обратился я к ней, игнорируя присутствие стражника. А вот она его заметила, бросила быстрый взгляд и покраснела. «Леди Корвус?» – отвесил ей поклон парень. «Неужели вы связались с этим обалдуем?» «Тебя не спросила, псоглавец!» как разъярённая кошка зашипела Китти, подхватив свободной рукой меня под локоть. «Конечно, к тебе, Берн. Надо же проследить, чтобы ты прилично оделся на инициацию». «О, а вот и тайна псуглавцев раскрылась. Будь здесь Феликс, он бы опять прошипел в моей голове, что я балбес и бестолочь. И на этот раз был бы прав. Я же видел собачью голову на мече стражника». Надо было сразу сообразить, о чем речь. Никаких мутантов с собачьими головами, просто еще один клан. Рот или как они тут еще зовутся. Но с чего такое презрительное отношение именно к носителям знака собачьей головы? Да ладно, Кити, не будь такой злюкой, небрежным тоном попросил я. Он мой приятель. Кити с тихим вздохом остановилась, отпустила мою руку и развернулась. При этом как будто случайно пнув меня по лодыжке. Ага, взял я и поверил в такую неуклюжесть. Спасибо, что она хоть босой ногой, а не берцем пнула. «Прошу прощения за резкость, сэр!» Слегка кивнула она стражнику. При этом, сделав заметную паузу перед сэром. Ага, не милорд. «Кажется, мы не были представлены», продолжила она. «Леди Катарина из рода воронов». «Ну да, точно! Корвус – это ворон! Я знал! Знал! Просто забыл!» И никто без бестолучью не обзывает. «Переехать в коридор, что ли? Или, наоборот, наглого кошака за дверь выселить?» «Тод Канис!» – отрекомендовался в ответ стражник, отвесив более глубокий полупоклон. «Я тоже приношу извинения за свои слова, миледи. Просто мы с Берном по-простому как... «Как бастард с бастардом!» Закончила за него Кити. Только он признанный. Ого! А у няшной блондиночки с четвертым размером острый и ядовитый язычок. Я прямо услышал мысленно недоговоренное ею «а ты нет». Интересно, аристократов специально учат так язвить собеседникам, не проговаривая хамских намеков вслух? Или это у Кити природный дар? А тот... «Это сокращение от Теодора?» – невинно хлопая глазками, спросила Китти. «Нет». Чуть ли не скрипнув зубами, выдавил стражник. «Это полное имя. Я же бастард». И удостоился только знака собачьей головы. Он прикоснулся к рукояти меча, будто бы демонстрируя знак на головке. «Но я решил, что в этом жесте была и скрытая угроза». «Мол, у меня вот меч на поясе, а вы полуголые и басые стоите». «Ну, бывай тот!» Помахала ему пальчиками поднятой руки Кити. «Раз ты приятель Бернарда, то еще увидимся». И ведь специально полную форму моего имени использовала, а не сокращенную. «Вот злюка и язва!» Снова подхватив под локоть, девушка потащила меня в мою комнату. «Вы с этим псоглавцем, правда, друзья?» Спросила она, как только за нами закрылась дверь. «Ну, так, приятели». Неопределенно помотал в воздухе рукой я. «Пили вместе разок или два». «Ясно», – кивнула она. «У нас тут не очень-то принято дружить с бастардами-псоглавцами из стражи. Хотя знакомства есть почти у всех, но их обычно не афишируют». Я молча кивнул. «Мол, понял, принял, учту. А теперь переодевайся уже в сухое и чистое!» Скомандовала Кити, усаживаясь на мою кровать и доставая из берца в портянки. Окинув их скептическим взглядом, попросила «И одолжи мне чистые портянки!» «Мне пришлось вломиться в комнату ординарца, чтобы раздобыть все нужное. но ну, не у себя же в кресле шмотки сваливать! А там у него шкаф есть!» Вообще, я подозревал, что эта комната по проекту должна была быть гардеробной, а вовсе не спальней прислуги. Но строители форта, вероятно, вообще аристократами не были и прислуги не имели. Сам я тоже переоделся в гардеробной. Вряд ли Кити стала бы подглядывать на мой голый зад. Но зачем смущать девушку попусту? Если что-то между нами будет, то ещё насмотрится». А если нет, то на моей заднице узоров нет и цветы не растут. Не самое интересное зрелище. Эй, парень. Обратился я к Мэту. Знаешь, где корчма? Отнеси туда пустые кувшины и миску. Скажешь, что от меня. И купи мне еще одну рубаху с вышивкой какой-нибудь парадную. И две пары портянок. Нет, лучше три. Монеты в столе. О том, что пацан может меня обокрасть, я не беспокоился. В конце концов... Он мог бы сделать это в любой момент. Ящики стола не запираются, разве что кошак настучал бы. Паренек закивал, подхватил пустую посуду и убежал. Да верну я тебе, портянки! вздохнула Кити. И зачем тебе третий рубаха? Ты же не ради меня решил наряжаться. У меня вообще-то невеста есть. Напомнил я. Может, ради нее. Кити звонко рассмеялась. Но потом резко затихла и оглядела меня пристальным взглядом. «Ты же пошутил, Берн?» «Пошутил», – кивнул я. «Моя невеста, похоже, на трогла. И вообще, кажется, запала на тебя, а не на меня. Я это маменьке еще припомню». «Моему будущему жениху вообще пока только 14 фыркнула Кити. «Такие обломы – обычное дело в династических браках». Когда ему стукнет 18, мне будет уже 23, почти старая дева. Дева! уточнил я, вскинув бровь, но насчет возраста про себя отметил: значит, Китти 19. Бернарду скорее всего примерно столько же. «Хм... а в адепты берут не с 18 или это только Китти запоздала. «Да, Берн! уверенно и твердо кивнула девушка, и намерена такой оставаться до свадьбы. «Я хмыкнул и не стал говорить, что есть разные способы, при которых можно и покувыркаться в постели и невинность сохранить. Судя по моему тесному общению с тетушкой, здесь об этих возможностях и без меня в курсе. И Китти не настолько невинный цветочек, несмотря на кукольную мордашку, чтобы об этом не знать. Может, у нее принципы? Может. Правда, по девочкам». Хотя теперь уже подозреваю, что она так сказала. Просто, чтобы отвязаться от домогательств Бернарда. Ну, ее дело. Захочет, сама курточку расстегнёт и штанишки снимет. Или на колени встанет. Моё дело предоставить ей такую возможность. Например, при попойке у меня в комнате. А если нет, то здесь других баб полно. Начиная с моей тётушки. «Я вообще предпочитаю опытных и зрелых женщин, которые знают, чего хотят и как это получить, а не юных и невинных, которые ничего не умеют и всего боятся». «Пойдем на инициацию». Сменила тему Кити. «А то ты опять инструктаж прослушаешь. Ухватишь не тот тотем и лопнешь, как перезрелый помидор под сапогом». «Очень образно сказала». «Я аж нервно сглотнул, как представил». Хотя кто-то один на инициации обычно погибает. Надеюсь, это случится не сегодня. Не хотелось бы наблюдать такое зрелище.